Глава сто тридцать шестая. Маррелли помешен на цитатах. Мне было бы трудно объяснить, почему в одной и той же книге я публикую поэмы и отрицаю поэзию, соединяю дневник мертвеца с заметками прилата моего друга Жорж Шбатай, ненависть к поэзии. В скобках глава двенадцатая.